едва пробиваются из затопившегося их песчаного моря. Гомпа обнесён выбеленной известью стеной. Выше по склону лепятся на одинаковом расстоянии друг от друга многие тысячи миниатюрных шортенов. Еще выше за ними щетинятся шпили других белых или зеленых шортенов, и среди них блестят позолоченные шпили. кровли нескольких храмов. На закате солнца все выглядит восхитительным, странным и призрачным. В затерянной среде этой мертвенной пустыни Нгомпа красуется словно сказочный город, созданный чародеем. Действительно, сам я создан волшебником. Если верить легенде, монастырь был построен чудесным образом. Это одно из самых знаменитых исторических мест Тибета. Именно здесь, к началу восьмого века, был сооружен первый буддийский монастырь страны снегов. Название Тибета. Тибетские летописи рассказывают о как демоны воспротивились постройке монастыря и каждую ночь разрушали все, что каменщики успевали построить за день. Прославленный маг Падма Самбхава не только помешал им разрушать храм, но и превратил их в покорных слуг, которые за несколько ночей закончили строительство. Возможно, эта легенда отражает реальный факт, если под демонами рассматривать приверженцев старой религии Бонпо, против которых боролся Адма Самбхава во время своего пребывания в Тибете. Скорее всего, он не победил их, а добился полюбовного соглашения. Самье очень долго служил резиденции могущественных ламм, Основание секты Желтых Колпаков и господствующее положение ее членов как представителей официального духовенства постепенно снизили значение в монастыре. Между тем другие ламаристские общины, принадлежащие, как и сам я к секте Красных Колпаков, оказались более стойкими в борьбе со своими противниками. Очевидно, полный упадок знаменитого монастыря падма был вызван еще и другими причинами. На некоторые из них проливает свет история, но многие склонны объяснять разорению монастыря Самии и непреодолимое наступление на него пустыни действием оккультных сил. Во всяком случае, в настоящее время сами почти совсем заброшен, и всех рассеянных по его территории монахов едва ли наберется человек тридцать. Многие дома, когда-то служившие жилищами монахов, теперь заселены мирянами-арендаторами и превратились в фермы. От большого числа построек остались одни развалины до кучи щебня, И все-таки среди этого запустения некоторые храмы до сих пор содержатся в полном порядке. творение чародея сами проникнут духом своего Создателя. Монастырь весь до самых закоулков дышит таинственностью. И когда ложатся вечерние тени, даже невинные идущие с пастбища домой животные имеют... Не здешний коварный вид дьявольских оборотней. И на самом деле монастырь служит приютом одному из величайших оккультистов и официальных оракулов Тибета Ламе Чакёнгу, поселившегося в храме Уцканг, жилище животворного духа. Так называется помещение, куда доставляется, как уверены тибетцы, последнее дыхание умирающих. Некоторые утверждают, что вообще все последние вздохи всех переселяющихся из земной доли в лучший мир устремляются в самии. Более скромная версия ограничивает размеры этой глобальной процедуры последними вздохами, расстающихся с жизнью в округе Самии, включая сюда Илхасу.